Глава девятнадцатая. Начало дня застало меня в Кенсингтоне. Заполнить этот день было нечем. Я брел все вперед, заглядывая в витрины. Зашел в кафе позавтракать. На это ушло довольно много времени. Потом опять пустился в путь. Прошелся по корт роуд постоял перед домом, где когда-то жила Мэтч. Занавески на окнах сменили. Все выглядело теперь по-новому. Я даже усомнился, тот ли это дом. Потом пошел дальше. У станции метро выпил чашку чаю. Хотел было позвонить Дэйву, но так и не придумал, что ему сказать. Я посмотрел на часы. В больнице, в кухне Корели 3 Моют сейчас кружки и блюдца. Я зашел в цветочный магазин, купил несуразно огромный букет роз и распорядился, чтобы его послали мисс Пидингхэм. Записки я не приложил, она и так догадается, от кого цветы. Наконец открылись кабаки. Я выпил. Вспомнил, что мне, оказывается, есть что сказать Дэйву. Надо спросить, нет ли вестей от Финна. Я позвонил Дэйву, но никто не ответил. Я все острее чувствовал, как мне нужен Финн. Пришлось заставлять себя отвлечься от этой мысли. Я выпил еще, время тянулось медленно. Сперва я ни о чем конкретно не думал. Подумать было нужно о слишком многом. Я просто сидел очень тихо и давал чему-то созреть, где-то глубоко внутри. Я смутно чувствовал, как бесформенные глыбы шевелятся во тьме, ниже уровня сознания и без моего участия. А потом постепенно начал понимать, что со мной творится. Мои воспоминания о банне изменились до неузнаваемости. В каждое из них вошло какое-то новое измерение. Я забыл спросить у Хьюга, когда именно Анна с ним познакомилась и, по его гнусному выражению, сделала стойку. Но поскольку знакомство Хьюга и Сэдди состоялось уже очень давно, вполне возможно, что знакомство его с Анной пришлось на последний период наших отношений с ней перед тем, как мы надолго расстались. Додумавшись до этого, я почувствовал, что та Анна, которую я хранил в памяти, отныне осквернена точно у статуи выступил на лбу кровавый пот. В моей памяти не осталось образа Анны, она растворилась в воздухе точно колдовское видение, но при этом по-прежнему была со мной более ощутима, чем когда-либо. Как будто только теперь она обрела самостоятельное существование, перестала быть частью меня самого. Ощущение это было до крайности болезненно. Но когда я попытался сосредоточить на ней внимание, то почувствовал, что в каком-то смысле беру на себя инициативу, и, возможно, это была одна из личин любви. Анну нужно было узнавать заново. Когда можно сказать, что знаешь человека? Может, лишь после того, как постигнешь, что это невозможно, смиришься с этой невозможностью и, наконец, уже и не хочешь его узнать. Но тогда то, чего ты достигаешь, уже не знание, а просто своего рода сосуществование. И это тоже одна из личин любви. Я стал думать о Хьюго. Он выселся в моем сознании как монолит, цельный неотесанный камень, которому доисторический человек придавал какое-то значение навеки, веки неизвестным. Даже объяснение его самобытности следовало искать не в нем самом, а во мне или в ванне. Он не признает за собой никаких свершений. Человек без всяких притязаний, человек, не умеющий мыслить. Чего ради я гонялся за ним? Ему нечего было мне сказать. Я повидал его и достаточно. Он знак, знамени, чудо. Но не успел я это подумать, как судьба юга снова стала меня занимать. Я представил себе, как он сидит в Нотингеме в жалкой тесной мастерской и держит в своей огромной руке часы. Я увидел крошечные и беспокойные движения механизма, увидел колесики и камни. Все ли кончено между мной и их Хьюго? Я вышел из бара. Он находился на Фулхам-роуд. Я спокойно постоял на обочине, пока не показалось такси. Я остановил его и сказал шоферу «Холборнский виадук». Откинувшись на подушки, я подумал, что на долгое время это последний из тех поступков, что кажутся мне неизбежными. Лондон проносился мимо меня, любимый город, такой знакомый, что я его почти не видел. Саут-Кенсингтон, Найтсбридж, угол парка, Последний поступок, не вызывающий вопросов, не требующий обоснований. Лондон проносился передо мной как жизнь утопающего. Говорят, она вся целиком возникает перед глазами в последнюю минуту. Пикадили, Шафтсбери-Авеню, Нью-Оксфорд-Стрит, Хай-Холборн. Я расплатился с шофером. Было уже часа три. Я постоял на виадуке, глядя вниз в ущелье Фарингдон-стрит. Оттуда, лениво хлопая крыльями, вылетел голубь и медленно полетел на юг к шпилю святой Бригитты. Солнце пригревало мне шею. Я не торопился. Мне хотелось продлить, хоть немножко продлить мой последний поступок. Меня удерживало и предчувствие боли, той боли, что приходит, когда драма окончена, Трупы унесли со сцены, смолкли фанфары, и занимается новый пустой день, который будет заниматься снова и снова, насмехаясь над нашими придуманными концовками. Я вошел в подъезд. Лестница была длинная. На полпути я остановился послушать, не кричат ли скворцы, но ничего не услышал. Они начинают галдеть ближе к вечеру. Я особенно не задумывался над тем, застану ли их дома. На предпоследней площадке... Я опять постоял, чтобы немного отдышаться. Дверь была закрыта. Я преодолел последний марш и постучал. Ответа не было. Постучал громче, ни звука. Тогда я толкнул дверь. Она отворилась, и я переступил порог. В гостиной мое появление подняло настоящий вихрь. Воздух гудел и распадался на множество черных кусков. Я в испуге схватился за дверь. И тут же понял, комната была полна птиц. Несколько скворцов, не сразу нашедших окно, как безумные летали взад-вперед, ударяясь о стены и оконные стекла. Потом они нашли выход и исчезли. Я огляделся. Квартира Хьюга больше напоминала вольеру, чем человеческое жилье. Ковер был закапан белым пометом, дождь, попадавший в незакрытое окно, оставил на стене большие темные пятна. Как видно, юга уже давно сюда не заглядывал. Я прошел в спальню, Кровать стояла голая, гардероб опустел. Я попробовал осмыслить все это. Потом вернулся в гостиную и поднял телефонную трубку. Мне пришла странная фантазия. А вдруг на другом конце провода окажется Хьюга? Но телефон молчал. Тогда я сел на тахту. Я никого не ждал, не знаю, сколько прошло времени. В сети пробили часы, им стали вторить другие. Я не считал ударов. Взгляд мой, побродив по комнате, задержался на письменном столе. Несколько минут я смотрел на него. Потом встал, подошел поближе, открыл средний ящик. Из-под пустых папок выглядывал молчальник. Я вытащил книгу. На первом чистом листе Хьюго крупными буквами написал свое имя. Я стал листать страницы. Некоторые местах Хьюго подчеркнул. На полях поставил крестики и вопросительные знаки. В одном месте было написано карандашом «Спросить Джи. Мне стало больно. Я захлопнул книгу и сунул ее в карман. Я бегло просмотрел содержимое остальных ящиков, а потом открыл верхнее отделение стола. Оно было набито письмами и бумагами. Я стал быстро их перебирать. Я зарывался все глубже в коробки и ящички, и бумажный поток уже начал стекать со стола на пол. Того, что мне было нужно, я не нашел. Через мои руки прошли старые письма и счета, огрызки карандашей и сургуча, спичечные коробки, скрепки всевозможных размеров, полуиспользованные книжечки с марками и недействительные чековые книжки. В одном из ящичков мне попался набор пакетиков зловещего вида, в которых я узнал домашние детонаторы Белл Фаундера, помельче тех, что помогли нам удрать из киностудии. В другом ящичке лежала нитка жемчуга. Может быть, любовно выбранный подарок для Седи, которого она теперь не получит или который вернула. Как-то утром его доставили ценным письмом, и оно долго лежало на столе, потому что у Хьюга не хватало духу распечатать его. Но того, что мне было нужно, я не нашел. Я сел, взял лист бумаги, мне захотелось написать Хьюга письмо. Я выбрал одну из ручек Хьюга. В окно залетел скворец, увидел меня и вылетел обратно. С парапета раздался тихий щебет. Я написал «Хьюга». А больше и не знал, что писать. Хотел было добавить «пришлите мне ваш адрес в Нотингеме», но раздумал, очень уж невыразительно это звучало и безлично. В конце концов я просто провел наискось через всю страницу волнистую линию, а внизу написал свое имя и адрес лавки миссис Тингхэм. Я положил листок в конверт, оставил его на уголке книжного шкафа и собрался уходить. Но тут я заметил что-то на стене позади шкафа, зеленую дверцу сейфа. Я замер на месте, потом немного отодвинул шкаф от стены, потянул за дверцу сейфа, но она оказалась заперта. Я постоял в задумчивости, глядя на нее, пока мне не стало ясно, что нужно сделать. Я вернулся к столу, достал из ящичка один из домашних детонаторов Белл и повертел в руках, не спеша прикидывая, насколько велика его взрывная сила, и нащупал в кармане спички. Детонатор имел форму конуса. Я провел пальцем по краю дверцы, ища щель, в которую можно было бы воткнуть острие, но дверца была гладкая, как лысина, даже петли были вделаны изнутри. Ни одной щелки, ни одного выступа, на который можно бы приладить детонатор. Тогда я взял в столе рулон липкой бумаги и прилепил детонатор на дверце в самом, на мой взгляд, уязвимом месте, с той стороны, где был замок. Ступового его конца торчал небольшой фитиль, как синяя бумажная полоска у фейерверка. Я поднес к нему горячую спичку и, отступив в другой конец комнаты, стал спокойно ждать, что будет. Думаю, я бы не удивился и не напугался, если бы вся стена внезапно рассыпалась дождем досок и штукатурки, и передо мной открылись бы небо и вид на собор святого Павла. Яркая вспышка, треск, я зажмурился. Комната наполнилась дымом, из-под парапета взвелась стайка скворцов. Открыв глаза, я увидел сквозь сернистый туман, что дверца сейфа откинулась и повисла на одной петле. Больше ничего не пострадало. Я заглянул внутрь сейфа. Он был разделен на две глубокие полки. На нижней были деньги, На вид очень много, пачки по фунту и по 5 фунтов. На верхней я увидел то, что мне было нужно. Там лежали две пачки писем. Я взял их в руки, одна была тонкая, на конверте я узнал аккуратный манерный почерк седи другая была много толще. Я быстро просмотрел ее, не развязывая. Все письма были от Анны. «Очень красивые письма», — сказал про них Юга. Я сжимал их в руке, чувствуя, как во мне борются угрызения совести, торжество и отчаяние. Я сел на тахту. Теперь я увижу то, что не способен был вообразить. Я вытащил из пачки первый конверт. И тут с улицы донесся шум подъезжающей машины и скрежет тормозов. Я заколебался. Я покраснел и задрожал. Не выпуская писем из рук, я влез на стул и высунулся в окно. У подъезда стоял грузовик. С минуту я смотрел на него, но никто из машины не вышел, и я слез со стула. Я поглядел на конверт и вдруг увидел темную рощу и Анну, как она босиком вступает под деревья. Пальцы мои уже вытащили письмо, оно было на нескольких страницах. Я стал его разворачивать, и тут снова послышался шум машины. Он приближался на быстром крещендо, потом сразу смолк. Я мысленно выругался, опять влез на стул, Глубоко внизу я увидел черный альвис Хьюга. Он остановился впритык к грузовику. Замирая ни то от радости, ни то от страха, я смотрел на черную машину. Сердце громко стучало, меня пронизывала дрожь. Теперь мне не уйти от хьюга. Кто-то вышел из машины, но это был не хьюга. На секунду я растерялся, а потом узнал светлую голову и щуплую фигурку лефти. Я глядел, раскрыв рот, вцепившись в раму. Лефти стоял на тротуаре и, видимо, советовался о чем-то с двумя мужчинами, которые вылезли из грузовика. На тротуаре жестикулировали их длинные тени. Потом я разглядел на ветровом стекле Альвиса буквы ННСП и все понял. Соскочив со стула, я заметался по комнате, как человек, ищущий куда бы поставить ногу на горной осыпи. Схватил свою записку, адресованную Хьюго, и сунул в карман. На секунду окаменел, и тут внизу на лестнице послышались шаги. Я окинул взглядом комнату, разграбленный стол, взломанный сейф. Посмотрел на письма, которые все еще держал в руке, и сунул то первое письмо обратно в пачку. Я подержал их еще секунду, словно хотел положить в карман, но не мог. Они жгли мне руки. Я снова зашвырнул их в сейф. Потом выбрал самую толстую пачку фунтовых банкнот, И запихал во внутренний карман. это революции не достанется, сказал я вслух и бросился к выходу. В три прыжка я пересек площадку и влетел в кухню. На лестнице уже слышался голос Лефти. Я отворил кухонное окно и выпрыгнул на плоскую крышу. В стеклянной крыше соседнего конторского здания рамы были по-летнему открыты. Я твердыми шагами дошел до одного из таких люков, спустился в него и очутился на пустынной площадке. Минуты через две, сойдя по лестнице, я вышел в переулок, потом вернулся на улицу, перешел на другую сторону. И когда я ленивой походкой проходил по той стороне мимо дома юга, оттуда уже выносили ренуаров.